Словно понимали, что это одна из чрезвычайных милостей судьбы. Мы виделись с ним в предпоследний раз. Продержали меня в архиерейском подворье еще дней десять, причем кормили отменно. Я получал обеды и ужины из комсоставовской столовой. Тогда по отсталости своей еще сентиментальничали. И, сочтя, что я достаточно окреп после голодовки, отправили в тюрьму. Никаких допросов больше не было. Следствие было окончено. Тульская губернская тюрьма высилась на выезде из города, рядом с кладбищем и огромным корпусом водочного завода. Это дало повод, так гласит легенда, Толстому, ездившему мимо по пути в Ясную Поляну, произнести несколько обличительных слов в адрес царских порядков. «Народ спаивают, прячут за решетку», И единственное избавление в сырой земле. Это было сказано, когда тюрьма на три четверти пустовала, крестьяне берегли копейку, и шкалики водки позволяли себе лишь в самые большие праздники. А на кладбище обходились без братских могил и глубоких ям, куда сбрасывали трупы расстрелянных. А что бы нашел сказать Лев Николаевич, проведи его современный Вергилий по тем же местам спустя не полную четверть века после его смерти. Если бы, взяв старого графа под руку, он предложил ему переступить высокий порог калитки в тюремных воротах и подляз отпираемых и запираемых бесчисленных запоров, повел к погулким коридорам и лестницам, распахивая перед ним одну за другой двери камер, набитых под завязку. Вглядитесь пристальнее, граф. Среди этих сотен и сотен грязных, истерзанных и забитых существ ручаюсь, Многочисленные ваши знакомые, мужички вашего крапивинского и соседних уездов, их дети, сколько раз окружавшие вас, чтобы поговорить, а то и поглазеть попросту на диковинного барина-мужика, изъездившего и исходившего все их пути дорожки. Они не только наверняка пожалуются вам, что вот, мол, дожили до такого срама, сделались острожниками. Но робко попросит объяснение. За что это нас так, ваше сиятельство? Ведь и вы нам говорили, что труд наш святой и мир кормит. Вот мы и старались, всего только пахали землю. А далее ваш проводник повел бы вас, задохнувшегося от духоты и смрада, устрашенного видением бесчисленных, потухших, яростных, отчаянных, безумных, скорбных глаз, на задний двор... и через неприметный проем железной дверью вывел за баркас на волю, на безлюдный, заросший бурьяном пустырь, и показал бы на свеженарытую землю. И если бы вы, граф, сами не догадались, подсказал бы вам шепотом, что тут, взрывая тех, кого в одиночку, а кого и пачками, Связанными приводят сюда по ночам и стреляют в затылок. И если бы можно было только узнать имена, вы бы и тут встретили своих земляков. Должно быть, вы, Лев Николаевич, огорчились бы, услышав назидательный рассказ вашего Вергилия о многократном увеличении перегонки уже не только картофеля и хлеба, но и архангельского сучка на водку. Помните вашего кустаря-винокура. Но это, пожалуй, вы почли бы все-таки мелочью по сравнению с потными стенами переполненного острога с импровизированным кладбищем.